Беседа одиннадцатая. Здоровье и сбережения в большом городе. Москвичи наверняка заметили и ощутили на себе активное развитие сетевой городской инфраструктуры. Расширились зоны для прогулок, появились велодорожки и стало значительно больше точек проката велосипедов. Теперь они есть почти у каждой станции метро. Такое благоустройство радует пешеходов и гостей столицы, но порой раздражает автомобилистов. В центре города негде стало припарковаться, да и парковка существенно подорожала. Несмотря на это, многие граждане все равно не отказываются от машин и предпочитают стоять в пробках, лишь бы не сталкиваться со сложностями общественного транспорта. Оптимизация городской инфраструктуры является в неявной форме навязываемой населению здоровье-изберегающей технологией. В тот момент, когда ты вынужденно оставляешь автомобиль, и начинаешь перемещаться по городу на общественном транспорте, тебе волей-неволей приходится больше двигаться, а не просто сидеть за рулем. Тот, кто ценит свое время и заботится о здоровье, заранее планирует маршрут так, чтобы как можно быстрее добраться до пункта назначения и при этом некоторые участки пройти пешком. Проблема лишь в том, что при ускорившемся ритме жизни позволить себе это можно далеко не всегда. Поэтому роль сетевых технологий пока лишь вспомогательна. Ты отмечаешь участки пути, которые тебе могли бы понравиться в специальном здоровьесберегающем приложении, а задача электронных систем с искусственным интеллектом найти для этого время в рабочем графике определенного дня. Мы уже говорили об эффекте лабораторной мыши в клетке, когда изо дня в день мы движемся по одной и той же траектории. Это негативно сказывается на нашем психическом здоровье, и приводит к возникновению депрессивных расстройств. Это факт. Человеку в 21 веке по большому счету угрожает всего две опасности: депрессия и инфекции. Спасение и от того, и от другого, возможно, кроется в сетевых технологиях. Наличие автоподстраиваемой вариативности на уровне маршрутов дополнительная возможность психологической разгрузки жителя мегаполиса. То есть что-то у него меняется. Он не ездит на работу всегда одной и той же дорогой, появляются элементы новизны. Человек способен сам импровизировать, но в большинстве случаев ему надо подсказать, поскольку он элементарно боится поехать другим путем и опоздать. Причем доходит до курьезов. Изо дня в день в определенное время в троллейбусе ездит один и тот же микросоциум. Возникает эффект дежавю. Вот девушка в шапке с помпоном, она всегда сидит у окна и читает книгу. Молодой человек стоит и играет в смартфоне, а вот мужчина в сером пальто раскрыл свежую газету. Застывшие сюжеты с одними и теми же персонажами повторяются постоянно. Причина очевидна. Всем этим людям нужно быть на работе к точному времени. Следующий момент, который, вероятно, будет введен по мере развития сетевых здоровьезберегающих технологий – гибкие графики. Из-за своего атовистического желания видеть подчиненных на рабочих местах, допустим, в 8.45, руководство компании создает неоправданную нагрузку на транспортную сеть. К тому же это негативно воздействует на психическое здоровье сотрудников, моделирует эффект крысы, когда человек без особой надобности оказывается запертым в пределах своих маршрутов. Между тем, если работодатель пойдет навстречу сотрудникам, и начнет применять в своей деятельности здоровье-сберегающие технологии, допустим, в дополнение к гибким графикам, организует бесплатный тренажерный зал, он автоматически будет осуществлять профилактику раннего профессионального выгорания подчиненных, способствовать сохранению их здоровья и укреплению иммунитета. Это значит, его работники перестанут часто болеть. Так он получит для себя реальную экономическую выгоду, или не получит, если продолжит организовывать труд в жестких рамках. К примеру, есть проект на три года, и за это время надо выжать из сотрудников все соки, а потом забрать свою прибыль и уехать в Лондон. Вот типичный пример работодателя с антиздоровьезберегающим мышлением. Создать удобную для работы экосистему, где программы с разрешения работодателя начинают смещать графики, изменять маршруты людей, чтобы психологически разгрузить их, И не забывать о терринкурах, запланированных пеших прогулках, суперзадача, имеющая непосредственное отношение к цифровому здоровью-сбережению. Такая система способна функционировать только интегрировано, как приложение Яндекс.Пробки или такси Убер. Бессмысленно привлечение лишь одного человека, нужен массовый подход. Иначе однажды все горожане столкнутся в одном и том же вагоне метро и не смогут в него даже войти, если система не разведет разными путями. Искусственный интеллект должен вовремя предупредить о высокой загрузке и порекомендовать пройти остановку пешком, но при этом точно построить маршрут, как пройти, чтобы не плутать. Пешие прогулки одно из мощнейших профилактических средств от всех заболеваний. Вещь общеизвестная, но не применяется. Мысль о том, чтобы вечером выйти из дома и пойти гулять, для современного человека кажется странной. если он, конечно, не собачник. Поэтому надо встроить в жизненный ритм запрограммированный пеший маршрут – Теренкур. Здесь нет цели именно гулять. Главное – добраться до нужного места, но и пройтись придется. Но надо учитывать и сопутствующие обстоятельства. Например, если Теренкур запланирован по набережной, а там уже два часа мертвая пробка, нет смысла совершать прогулку в экологически неблагоприятной обстановке. Лучше проехать на метро и пройтись на другом отрезке маршрута. Сам человек увидеть это не в состоянии, и тут ему на помощь должна прийти система, которая видит умный город. Так, на портале transport.mos.ru в режиме реального времени уже доступна информация о многих стыковках общественного транспорта. Я бы еще добавил к этому понимание того, что человек может передвигаться самостоятельно. Тогда система заработает в режиме сетевого сбережения здоровья. Иногда недоразумение происходит даже с такси Uber. Стоишь на одной стороне садового кольца, а машина едет с другой, и водителю приходится ехать лишние три километра, чтобы развернуться. Приложение пока не учитывает, что я элементарно могу перейти дорогу. Думаю, для его разработчиков это очевидно, и они над этим работают. Мы перемещаемся вдвоем, и машина, как транспорт, И я, как пассажир, могу перейти на другую сторону, выйти из другого выхода метро. Только нужно получать четкий инструктаж. Конечно, следуя таким маршрутам, вряд ли совсем удастся избежать их повторения, однако существенно разнообразить повседневную жизнь можно. Кстати, помните, не так давно многие были помешаны на подсчете пройденных за день шагов? Так вот, это из той же области. Одно дело, когда ты целенаправленно идешь с шагомером, чтобы набрать нужное количество шагов, и совсем другое, когда благодаря системе ты видишь, что без отрыва от рабочего расписания и напряжения мозга на тему «где бы и когда бы походить», все равно набрал нужное количество шагов, так сказать, в ходе трудовых будней. Какие тут возникают сложности? Мы должны учесть, что Россия — зимняя страна. Поэтому в холодное время года у людей старше 60 лет, совершающих тиренкуры по оледеневшим улицам, повышается риск сломать шейку бедра. С другой стороны, само по себе увеличение количества пеших прогулок и вход с таким багажом, а не с застоем кровообращения в органах малого таза из-за сидения за рулем в пробках, в более старший возраст – это профилактическая мера. Гололед же надо чистить Если система не справилась, Движение общественного транспорта парализовано, и город застрял в пробках. Об этом можно узнать уже в первой новостной ленте в 9 часов утра. Значит, надо снимать людей с маршрута и объявлять выходной. Иначе последствия обойдутся работодателю, в конечном счете государству, в 10 раз дороже, чем все, что сотрудник мог бы сделать, добравшись до офиса. Это и есть система гибкого управления рабочим временем. То, что мы с вами обсудили... имеет одну и ту же основу. Сетевые технологии здоровья сбережения позволяют индивидуализировать жизненную траекторию конкретного человека, а в перспективе предоставить ему персонального наставника, который о нем позаботится. В досетевую эру такое было невозможно. А сейчас мы с вами уже не замечаем, что у нас в смартфоне включен GPS с геопозиционированием, и мы одновременно сидим в разных мессенджерах – WhatsApp, Viber, Skype. Нам уже привычно то, что гаджет знает все о нашем местонахождении в прошлом и будущем. Таким же дежурным для нас должно стать и здоровье, сберегающее мышление. Уже в краткосрочной перспективе для города станет жизненно важным использование умных транспортных систем и переход к концепции мобильность как услуга, объединяющей в себе все виды транспорта в рамках общей программной платформы. Транспортные технологии станут более адаптированы и персонализированы под потребности горожан. Одно из самых известных транспортных приложений подобного формата сегодня — Google Maps.